Мы смогли покинуть наш рай в склепе и вернуться к себе в квартиру. Но и штатники были не в силах разобраться во всем этом хаосе. К тому же, разглядев, во что превратился город после бомбежек, они испугались. Некоторые даже плакали. Я сама видела, как два ихних солдата плакали у гостиницы рядом с собором. Кроме того, неизвестно, откуда вынурнула уйма разного народу. Немцы-дезертиры. Русские военнопленные, югославы, поляки, русские женщины-работницы, узники концлагерей, которым удалось сбежать, даже несколько евреев, прятавшихся всю войну, не говоря уж обо всех прочих. Американцы понятия не имели, как установить, кто сотрудничал с нацистами, а кто нет, и вообще, кто к какому лагерю принадлежит. На расстоянии они представляли себе все гораздо проще, я имею в виду насчет нацистов и антифашистов. В их детском воображении это рисовалось совсем не так, как происходило в жизни. А ведь им необходимо было навести порядок и разложить все по полочкам. Но в начале мая, когда наконец-то появился Губерт, жизнь была упорядочена только наполовину, только наполовину, никак не больше. И, не стану скрывать, со своими печатями и удостоверениями я обращалась весьма вольно, помогая многим людям. По-моему, печати и удостоверения только для того и существуют, разве нет? Губерт, например, явился в итальянской форме. Эту форму преподнесли ему товарищи по несчастью в Берлине. Он с ними вкалывал на земляных работах и на расчистке туннелей берлинского метро. Губерт и его товарищи рассудили так. Идти на запад в качестве немецкого арестанта опасно. Между Берлином и Рейном все еще существовало осиное гнездо нацистов и они его наверняка повесили бы. Идти в качестве штатского лица тоже нельзя, для этого он в свои сорок пять лет был слишком молод, его обязательно упекли бы в какой-нибудь лагерь для военнопленных, в русский, английский или американский. И вот он отправился в путь итальянцам. Конечно, о полной безопасности не могло быть речи, но все же они хорошо придумали. Итальянцев нацисты просто презирали. Их они не вздергивали на виселицу и не ставили к стенке немедленно. А ведь тогда это было самое главное. Самое главное заключалось в том, чтобы тебя сразу не вздернули на виселицу и не поставили к стенке. Итальянская форма Губерта и его дежурная фраза «Я не понимаю по-немецки» сделали свое дело. Впрочем, повторяю, о полной безопасности не было и речи. Из-за итальянской формы Губерта могли перепроводить в Италию, а там опознать как немца. И это наверняка стоило бы ему головы. Но как бы то ни было, ему удалось прибыть домой, и он прибыл очень веселый. Да-да, веселый, я не оговорилась. Трудно даже представить себе, какой он был веселый. Он сказал нам, дети, я твердо решил прожить остаток своей жизни весело, смеясь. И всех нас обнял. Леня и Бориса. А внуку ужасно обрадовался. Он обнял Маргарет, моих детей и, конечно, меня. А потом сказал, «Ты же знаешь, что я тебя люблю. Иногда мне кажется, что и ты меня любишь. Так зачем нам жить врозь?» И вот мы с ним заняли три комнаты. Лени, Борис и их ребенок тоже три. Маргарет одну, а кухня у нас была общая. Никаких трений между нами не возникало. Все мы были достаточно разумные люди. И еды тоже хватало. Мы ведь получили солидное наследство от победоносного немецкого вермахта. Наследство Сашнюрергасса. Кроме того, Маргарет, не стесняясь, тащила из своего госпиталя медикаменты. На первых порах мы сочли самым правильным оставить Губерту его итальянскую форму. К сожалению, я не могла достать итальянское удостоверение личности. Но вскоре он получил соответствующие документы от военной администрации, Документы на фамилию Манзони, Фамилию ему придумал Борис. Это была единственная итальянская фамилия, которую он знал. Борис читал какую-то книгу этого Манзони. Манзони Алессандро. 1785-1873. Известный итальянский романист, поэт-драматург». «Объявить Губерта вышедшим из тюрьмы немецким гражданином мы не решились» ведь он считался в сущности не политическим, а уголовником. Ну, а штатники в этом вопросе были довольно щепетильны. Им вовсе не улыбалось, чтобы настоящие уголовники разгуливали на свободе.